Глава пятая. Джаспер. С яростным грохотом захлопнулась дверь за мейстера громер. Но юная драконица даже не пошевелилась, сладко посапывала, свернувшись в клубок в осколках яйца. Лишь дрогнуло пламя в камине, звякнули цепи на кандалах кресла для допросов. Джаспер рытрый отбросил бумаги по опеке и потянулся за портсигаром. Вместо того, чтобы выйти, наконец, на след тех, кто отправил всю семью Крейтрой на тот свет, глава столичного сыска нашел лишь новые проблемы на свою голову. И теперь на него свалилась новорожденная дочь, священная драконья связь, и эта подозрительная девица из другого мира в вызывающей одежде. Нужно было как-то разбираться со всем этим. Берхард «Слушаю, мистер Рейтрей!» Мужчина тут же высунулся из-за двери, будто все это время подслушивал. «Мне необходимы записи по прошлому делу опеки новорожденного дракона. Отыщи в архиве. И подготовь мобиль. Мы отправляемся в поместье к Рейтри. Скомандовал глава столичного сыска и, подхватив сигару, покрутил ее между пальцами. «Будет сделано!» «Мейстер Рейтри», Берхард бесшумно скрылся за дверью. «Девицу нужно допросить, но в другом месте то, что она была иномерянкой, еще не снимало с нее подозрений. С ней явно было что-то не так. В конце концов, каким-то образом яйцо с новорожденной появилось именно в ее руках. И так как яйца сами не могли перемещаться в пространстве между мирами», то логично, что всё произошедшее — часть какого-то плана. Рейтрей был в этом уверен. Девчонка могла стать пешкой в чужой игре, но ведь могла быть и соучастницей. Ей могли передать яйцо на хранение, к примеру. Ведь в мире без магии намного проще спрятать яйцо. В конце концов маги платят людям за сделки исполнением желаний. Такая плата всегда была в цене в мире людей. «Мы отправляемся?» И Номерянка скинула казенный плащ, вновь представая перед Джаспером в своем совершенно нескромном платье, обнажавшем ее стройные ноги и подчеркивающем все изгибы тела. «Именно так», — поджав губы, кивнул Джаспер. План созрел мгновенно. Нужно сделать вид, что он принял участие в этой игре, которую затеял злоумышленник. Держать девицу на виду, следить за каждым ее шагом и собирать информацию. Навредить юной драконице девица самостоятельно не может. А если злоумышленник потеряет бдительность и высунется из своего укрытия, то будет пойман. «Никуда я с вами не поеду!» Она протестующим отнула головой. и дерзко вздернула подбородок, всем своим видом показывая недовольство. Светлые локоны рассыпались по плечам, прикрывая чересчур открытое декольте. «Неужели?» — повел бровью мистер Рейтры. «Что ж, у меня как раз освободилось местечко в камере с горным троллем, раз уж вы предпочитаете остаться за решеткой». «Предпочитаю вернуться туда, откуда вы меня похитили», и забыть обо всём этом, как о страшном сне. Девчонка не собиралась успокаиваться. Её брови сошлись на переносице. У нас, между прочим, за похищение людей тоже в тюрьму сажают. Если эта девица и играла роль невиновной, то весьма убедительно. Взгляд больших голубых глаз был серьёзен и полон недоверия. На прежде бледных щеках проступил румянец, Светлые длинные волосы, завитые в локоны, вздрагивали в такт ее движением. Маленькая, хрупкая, но явно могла за себя постоять. «О, я бы отправил вас назад и забыл о нашей встрече с превеликим удовольствием», — заверил Джаспер девицу. «Но, к моему огромному сожалению, сейчас это невозможно». «Почему же?» — девчонка дернула плечиками. Сюда вы меня притащили без каких-либо проблем. Один взмах этой вашей волшебной палочки. Вы же слышали слова мейстера Громер. Рейтрей качнул головой и щелчком артефакта поджег сигару. Вы связаны с новорожденной драконицей. Эта связь не даст вам перейти грань между мирами. Так что вы не сможете вернуться в свой мир до тех пор, пока между вами эта связь. По кабинету поплыл дым от сигары, клубился и струился под потолком, образуя причудливые фигуры. Девчонка бросила мимолетный взгляд на яйцо с закопошившейся драконицей. «Что это значит до тех пор? И когда же эта связь исчезнет? В момент ее совершеннолетия?» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы разорвать связь как можно быстрее». «У меня нет желания терпеть ваше общество так долго». «К тому же», — Жаспер вновь бросил взгляд на непотребного вида платья. «Вы явно не готовы стать матерью». «О, я и не претендую, но из вас тоже явно не лучший отец». Девчонка фыркнула, бросив неодобрительный взгляд на дымящуюся сигару. «Кто же курит при новорожденных?» «Знаете, как говорят в моем мире, капля никотина убивает лошадь». «Да кем эта девица себя возомнила?» «Мейстер Рейтрой, мобиль готов», — объявил Берхард. «Прекрасно», — процедил мейстер Рейтрой и все же, потушив сигару, подхватил плащ с пола. «Наденьте это». Не хватало еще, чтобы про меня распустили слух о том, что я имею связи с девицами легкого поведения.